Глава двадцать первая Новые виды соревнований решительно врываются в наш спорт. Гонки на квадроциклах и микроавтомобилях, получивших в народе название «Жук», состоялись в эти выходные в Крылатском. На трассу вышли спортсмены Москвы, Московской области, Ленинграда, Киева и Еревана. В жёсткой бескомпромиссной борьбе за первое место в категории квадроциклов с объёмом двигателя до 100 кубических сантиметров победил киевский гонщик Серж Еникян, а в категории квадроциклов до 500 кубических сантиметров иреванский гонщик Назар Пелепенко. Москвичи лидировали в категориях сверхтяжёлых квадроциклов с двигателями в 1000 кубов, а в гонках Жуков победил ленинградский гонщик Уво Райхунен. Советский спорт, 5 июня 1959 года. Москва, Академия энергетики, Пресненская набережная. Лабораторный комплекс Академии располагался на 15, 16 и 17 этажах здания, выше которых были только ректорат, актовый зал и гостевые комнаты ордена. К удивлению Говоровой, охранники Александра привели на входе допуски, вполне позволявшие бродить по лабораторным этажам. В целом, лаборатории несколько разочаровали Александра. Исследовали церит, изучали влияние чистой энергетики на материалы, а также воздействие так или иначе связанных с энергетикой, например, проклятия, ослабляющий материал и вещества, полученные энергохимическим синтезом. А тяжёлые металлы, а редкоземелые А радиоактивные вещества?» – удивился Александр. «Это все не к нам», – Валерия покачала головой. «Кроме нас исследования ведут Институт физики твердого тела, физико-химический институт, Институт тонкой энергетической химии и еще десяток учреждений. Мы в основном занимаемся поиском лучших композитов для фиксации энергоконструктов и насыщения их. Даже улучшением энергоканалов занимаются в Бехтеревском институте». Тебе нужно что-то конкретное? Да. Александр кивнул и бросил взгляд на наручные часы. Но разговаривать будем не здесь. Возгин Гурамович Матуа, старший брат Рама Матуа, который работал в вагоне ресторане, был предупреждён Сашкой о том, что будет с гостей, но не сказал с кем. Сияние советника Гоборова заставило кавказское сердце биться пойманной птичкой. Высокая, стройная и фигуристая московская красавица мгновенно покорила сердце Вазгена. Но как взрослый человек, он понимал, что эта канарейка не про его клетку. Тем более, что он был давно и удачно женат и растил двух сыновей и дочку. Хотя с Александром Мечниковым он познакомился всего пару лет назад, но никогда не делал скидок на возраст, особенно когда тот вдруг приехал обедать в компании Лаврентия Берии и его супруги. хорошенькой девочки лет 18 и Надежды Крупской. Да и после приезжал Тоска с Иггиным, а то и самим Рокоссовским. Так что с его лёгкой руки ресторан приобрёл необходимую респектабельность. Васген вышел в зал поприветствовать дорогих гостей и вынес бутылку Мартини в качестве аперитива и велел сразу подавать салаты. Обед неожиданно удивил Валерию. Мечникова в ресторане знали и принимали как дорогого гостя, буквально летая вокруг. Но и еда была просто превосходной, так что она, сама не заметив, наелась, словно хомяк, до круглого животика. Не могу больше. Она сложила вилку и нож крест-накрест и откинулась на спинку. Ну теперь-то скажешь, что тебе от меня надо? А не желаете ли вы, Валерий Николаевна, сталинскую премию? то нам змея искусителя, спросил Александр. Было бы неплохо, оценила она перспективы и, глянув на знак лауреата сталинской премии на пиджаке у Александра, добавила. Уверена, на мне он тоже будет смотреться отлично. Что я должна сделать? Подписать договор кровью или отдаться прямо здесь на столе? Всего лишь три условия, Александр улыбнулся, показывая три пальца. Нигде Никогда и никому не рассказывать, откуда что взялось. Если это принимается, то я продолжу. — Да, блядь, во что я ввязалась? — крикнуло что-то в глубине души Говровой, но голос был тут же задавлен и забит досками. — Принимается. — Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Примечание. Евангелие от Матфея. Нагорная проповедь. произнёс Александр в ответ на незаданный вопрос. Говоровы выдернул салфетку, что-то написал на ней карандашом. На память не жалуетесь? Тогда запоминайте. Он положил салфетку перед Валерией. Nd2 Fe14 B2. Примечание: состав необиевого магнита. Изтолочь до микрон, запекать при температуре 1200°C под давлением и магнитным полем. сверху покрывать никелем сверху мощный магнит Запомнили Александру видел, как женщина замедленно кивнула и, смяв салфетку в кулаке, коротко полыхнул силой и из раскрытой ладони на тарелку высыпался белёсый пепел Если всё будет хорошо, то наше сотрудничество продолжится Какое-то время Валерия молчала, попивая крепкий кофе. Затем вдруг словно очнулась и посмотрела на Александра Тебе-то это зачем? Кое-что в моих проектах сдвинется. А это мне интересно. Москва. Министерство финансов СССР. Микротракторы, которые вначале выпускал только один завод, расходились с таким свистом, что к Северной верфи сначала присоединился Волгоградский тракторный, а чуть позже Уралвагонзавод, который и дал серьезные серии. Трактора массово пошли прежде всего в деревню, где 3-5 хозяйств скидывались и покупали его для работы на приусадебных участках и подвоза всего необходимого, поскольку трактор, пусть и не быстро, но мог тащить прицеп с тонной груза. И это сразу изменило ситуацию с продуктами, когда деревенские сначала забили все колхозные рынки мясом и молоком, а позже, понимая, что деваться некуда, стали сдавать на приёмные пункты. Как результат, Сначала поползли вниз ценники на рынке, а после начали исчезать очереди за мясом и молокопродуктами. На маленьких тракторах можно было обрабатывать неудобья и сложный рельеф, там, где не повернутся крупной сельхозтехники. Это тоже было оценено, и такие машины сначала стала закупать Индия, а чуть позже Китай. И вот тут УВЗ дал мастер-класс, наладив выпуск 200 тракторов в день для исполнения экспортных контрактов. Также бодро уходила на экспорт звуковая аппаратура и многое другое, на чём можно было ставить клеймо Мечникова. Арсений Григорьевич Зверев, министр финансов СССР и генеральный государственный советник финансовой службы, влистал подготовленные ему материалы и только качал головой. За год после начала экспортных поставок страна заработала на изделиях Мечникова сотни миллионов долларов. мотороллеры, портфели, детские ранцы, даже электрические плитки с повышенной безопасностью и утюги всего было решительно не перечесть. А ещё во внешторге лежали иностранные заявки на квадроциклы и микроавтомобили, которые уже с успехом использовались армией и пограничниками. И впервые за много лет можно было поспорить на международных выставках с европейскими и американскими компаниями, делавшими бытовой ширпотреб. В этой области СССР раньше находился в положении догоняющего, в лучшем случае производя грубые, но надёжные вещи. Теперь же произошёл качественный скачок. Советские изделия стали не только лучше, но и внешне красивыми и надёжными, поскольку по всем этим изделиям работала военная приёмка и косконтроль. Но внешний доход был делом хоть и приятным и нужным, но всё же второстепенным. Самое главное, что стал выправляться чудовищный дисбаланс между накоплениями и наличием товаров в магазинах, когда люди просто вынуждены были тащить деньги в кубышку, не возвращая их в оборот. В этом смысле решение с микроавтомобилями, тракторами и квадроциклами было изящным и красивым. Это не полноценные автомобили, и им не требовалось расширение дорожной сети, и даже нагрузка на сеть автозаправок вышла смехотворной. потому как небольшой двигатель был весьма экономичным. А у тракторов двигатель изначально был многотопливным и позволял заправлять всем, что горит. Но мальчишка не останавливался. Все новые и новые вещи появлялись в магазинах, которые сыпались на покупателей словно из рога изобилия. В первый раз за много-много лет пришлось увеличивать торговые площади и открывать новые магазины, А торговлю микроавтомобилями, тракторами и квадроциклами выносить на открытые площадки, чтобы справиться с потоком покупателей. По своему влиянию Мечников уже был на уровне союзного министра, только совершенно не лез ни в какие интриги и игры. Отчасти, видимо, потому, что все знали, что ему покровительствует сам Лаврентий Берия, который его он спас от пули, а ещё потому, что самому Мечникову это было совершенно не интересно. Да и правильно. Над ним не висели план и необходимость содержания кроме тысяч работников, детских садов, пионерлагерей и домов отдыха. Не нужно было выклянчивать фандируемые материалы, а позже отчитываться по их тратам. И уж точно мечников никак не беспокоили профсоюзы, которые могли здорово испортить жизнь любому директору. Так что парень не лез в директорское болото и правильно делал. Но вокруг него уже плотно шевелились разведки. и дружеские, что понятно и объяснимо, и вражеские, что неприятно и опасно. Охраняли золотого мальчика уже в четыре смены по четыре человека. В каждую из смен обязательно входила девушка, чтобы изображать пару на прогулках, и относительно молодые парни, чтобы тоже не особенно выделяться на фоне. Арсений Григорьевич перевернул последний лист и задумался. Собственно, он как главный по финансам в СССР, от работы Александра получал только плюсы, оценивая эффективность работы Мечникова примерно как доход от богатого золотого прииска. Можно было даже возвращать деньги по займам, не боясь, что вал наличных сметет все товары из магазинов. И теперь в узком кругу пред Совмина, министра финансов и Минторга решалось, как сделать работу Александра более эффективной. Предложения были разные, от создания под Мечникова отдельного управления, что-то вроде управления по внедрению новой техники, до кардинального, назначения Мечникова замминистром Лехпрома, или еще круче, одним из замов предсовмина. Понятно, что за Лехпром ратовал сам министр, за Совмин горой стоял Булганин, а Зверев полагал, что и в текущем состоянии парень сможет себя проявить, если только помочь ему расчищать затруднения. Но будучи сотрудником Лехпрома, ему станет сложнее договариваться с другими министерствами. А если войдёт в аппарат прицовмина, то как бы не сорвало крышу у пацана. Собственно, поэтому сейчас министр финансов и листал документы по Мечникову, чтобы принять правильные решения. Или оказаться на стороне принявших правильные решения. Арсений Григорьевич усмехнулся и открыл папков с комитетовской объективкой на мальчишку. и сразу же остановился. Три трупа бывалых бандитов в парке. Труп стрелявшего в него школьника. Убийство вражеского некро и тех, кто прилетел его вытаскивать. Плюс захват секретного воздушного корабля. Ну, выбитые зубы и сломанные рёбра десятку хулиганов в парке не счёт, хотя каков парень. И, конечно, уничтожение тех, кто пришёл убивать Берию. Да, там было много предательства и ещё больше головотяпства. Но люди, уничтожившие пятерых сотрудников, пали от руки мальчишки. Да даже не пали, а были захвачены живьём, что очень положительно повлияло на ход расследования. И всё это школьник, а теперь вот второкурсник плехановки. Да, папа у парни был ликвидатором в ранге инструктора, да и мама не из простых. что вовсе не умоляет боевитости и даже отчаянности. Полезть в одиночку в дождь по скале спасать девчонок. А после прикончить вражеского мага и спасательную команду до да такое запросто на героя потянет. Но, видимо, местные начальники побоялись писать представление на героя Советского Союза, опасаясь, что его завернут и парень останется вообще без награды. Да, У парня вполне себе взрослые клыки, подумал Арсений Григорьевич, листая папку и скользнув взглядом по фотографии текущей подружки парня, поднял трубку телефона спецсвязи. Тоже Буганин? Зверю беспокоит. Не узнали? Ну, значит, богатым буду, министр финансов жизнерадостно расхохотался. В общем, я тут подумал и признаю, что ваш вариант правильнее. Но я предлагаю вот что. А давайте парня в заместители Каракоссовскому. Тот же, словно ледокол, всё расчистит перед Мечниковым. Да и будет ли кто вставать на пути, видя, как за спиной у парня маячит сам Константин Константинович. Булганин положил трубку и тоже задумался. Получается, нужно переделывать структуру управления выпуском ТНП. Сейчас у него три зама, один из которых практически кризисный управляющий. Смысл назначать героя войны, маршала и человека с такими регалиями был в том, чтобы Константин Константинович одним своим видом расшугивал нерадивых директоров, начальников производственных объединений и прочих. Но по сути это нерационально. Лучше назначить его заместителем по промпроизводству, а управление по выпуску ТНП реорганизовать в комитет при правительстве. Начальником управления там Борис Олегович Загоруйко. Вполне грамотный человек, пусть и командует, а парень как и раньше, у него в замах. Можно для повышения статуса сделать его первым заместителем. Хотя Николай Александрович Булганин покачал головой. Четвёртый ранг госслужбы. Фактически генерал в 17 лет? Ну ладно, пока будет реорганизация, ему стукнет 18. М да. Несмотря на опасения Александра, реорганизация управления в комитет прошла быстро и по делу. Сменили таблички на кабинетах, выделили ещё один этаж, укрупнили совещательные комнаты и поставили руководителям на столы вертушки, аппараты за секретной связью. Одновременно в машине Мечникова поставили радиотелефон для оперативной связи и ознакомили с правилами секретности, чтобы он не разболтал чего важного по незащищённой связи. Больше всего Александра опасался, что его назначат начальником со всеми вытекающими: хождением по совещаниям, разговорами с вышестоящими и прочим. На усоветское руководство тоже хватало мозгов, и всё осталось по-прежнему, не считая того, что комитет прессы в Минне по рангу был на уровне союзного министерства. Пришлось срочно учить имена, фамилии, запоминать лица, должности, а также родственные связи. Ну и возможности прибавилось. Так Александр смог своей властью пробить просчёт на машинах Госплана проекта автодорожной хорды Ленинград-Москва-Казань. Предполагалось, что автомобильная трасса сразу будет строиться как капитальное сооружение, пригодное в том числе для посадки аварийных самолётов и организации полевых аэродромов. Также в дорогу зашивались трубы для прокладки телефонных и других коммуникаций. И предусматривалась инфраструктура в виде заправок и станций технического обеспечения. Проект ещё на стадии обсчёта поддержала армия, и у Александра появился первый и весьма серьёзный союзник. Затем подтянулся Минсредмаш, который не мог отправлять особо крупные детали реакторов железной дорогой и был вынужден делать их сборными. Постепенно проект обрастал сторонниками и противниками. И когда на стол Булганину лёг краткий меморандум на двух страницах, баталии уже шли вовсю. Особенно усердствовало министерство путей сообщения, которое вообще в упор не представляло дороги как элемент логистики, и ухитрялось тянуть железнодорожные ветки к каждому более или менее крупному заводу или фабрике. Примечание: как и в реальной жизни, Таким образом, вагон у МПС становился логистической единицей вроде контейнера, только существенно более дорогой, сложный в эксплуатации и упирающийся в те же рельсы, которые могли быть не везде. На заседании правительства разразилась настоящая буря. Сначала выступил Александр, как автор проекта, и заслушали специалистов Автодора и Госплана об экономическом эффекте. причём мечникв сделал беспроигрышный шаг, сопоставив прибыльность обычного автозавода и экономический эффект от подобной трассы. Министерство путей сообщения сражалось как лев. Они приводили какие-то цифры и даже рассказывали о дороговизне эксплуатации трассы, на что им приводили данные по цене железной дороги и стоимости её обслуживания, которая была значительно выше, чем автодорога. Но автодорога связывала словно трос сотни и тысячи городов и посёлков. И позволяло без лишних разгрузочных операций доставлять товары по всей европейской части. Автодорожники даже сделали проект постепенного строительства, когда сначала возводилось двухпутка, а после именно по ней двигались техника и стройматериалы для завершения трассы. Брения по проекту продолжились сначала в ЦК КПСС А после громовым раскатом ахнуло решение Высшего Совета Ордена Красной Звезды. В случае принятия решения направить на строительство трассы 10 тысяч энергетиков от уровня «Мастер» и выше для обеспечения стройки всем необходимым, включая обработку дорожного полотна после укладки. И уже как финальный залп приглашение Александра со всеми материалами в Кунцево, где находилась ближняя дача. Москва, Кунцево, Ближняя дача. Специально для этого визита Александр надел новенький, необмятый ещё костюм, орден и магистерский знак. Все документы по трассе были переработаны и уместились в нетолстую папку. Оставив машину с охранниками метрах в 100 от дома, Александр прошёл через два поста охраны, приметив ещё как минимум трёх наблюдателей. и вошёл под тень высоких сосен. Где-то впереди слышались голоса, временами ветер доносил ароматный дымок от жарящегося мяса, и негромко играла музыка. Мужчины, сидявшие в плетёных креслах вокруг столика с напитками, о чём-то с улыбками разговаривали. Чуть поодаль стоял мангал со шкварчащим мясом, и в стороне пара колонок с доносящимся из них голосом Утюсова, погибшего в 46-ом в Минске от осколка авиабомбы. «Добрый день, Александр Леонидович!» Один из сидящих у столика поднялся, и Саша сразу узнал Булганина. «Добрый день, Николай Александрович!» Мечников кивнул Булганину. «Добрый день, Лаврентий Павлович!» «А-а-а, крестник!» Берия встал и пожал руку Александру. «Садись, сейчас кушать будем!» «Добрый день, товарищ Сталин!» Александр чуть поклонялся Сталину и аккуратно пожал протянутую руку. «Смотри, Лаврентий, как нужно правильно приходить на шашлыки!» с документами и наверняка готов вам ответить на любой вопрос. Я постараюсь, товарищ Сталин. А почему меня называешь товарищ Сталин? А вот их по имени-отчеству? с улыбкой спросил глава ордена Красной звезды. И лаврентий Павлович, и Николай Александрович настояли на такой форме, спокойно ответил Саша. Тогда и меня называй, как их. Сталин усмехнулся. Товарищ Саша. — Знаю, что вина не пьешь, но вот специально для тебя сделали. Сталин налил из графина янтарно-желтую жидкость. — Квас, домашний. — Спасибо большое. Александр кивнул и сделал пару глотков действительно вкусного напитка. — А мы тут спорили, сможешь ли ты построить такую дорогу, если тебе дать все ресурсы? — Возможно, — Александр задумался. — Но такая дорога — дело политическое. — Да. Можно сказать, всесоюзная стройка. Там в начальниках должен стоять кто-то такой, за которым люди пойдут без раздумий, тот, кто уже водил армии в бой. И рядом обязательно строители, дорожники, промышленные строители, мостовики, люди, посидевшие на стройках и знающие про это всё. Ну и, конечно, специалисты, товарищи семичасного Ешелепина. А на мою жизнь дорог и домов хватит. Достойная позиция. Сталин кивнул. "Но что-то мы должны тебе дать. Ведь идея-то превосходная. Мы знаем, что ты умолчал об объединяющем экономическом эффекте, который даст дорога, и о некоторых военных аспектах. Такая трасса резко сократит время выдвижения войск к западной границе от Урала, что меняет все военные расклады. Ты же об этом знал?" Знал, конечно, Александр кивнул. Но размазывать МПС тоже не хотелось. Они, в общем, отлично сыграли роль адвоката дьявола на этом обсуждении, выложив почти все аргументы против. Примечание. Адвокат дьявола идиома, обозначающая того, кто при обсуждении некоего вопроса сознательно занимает отрицательную, противоположную общепринятой позицию и приводит аргументы в её пользу. не будучи в действительности убеждённым её сторонником, а исключительно для того, чтобы обострить дискуссию, заставить оппонентов опровергать возражения и приводить более основательные доводы. А были ещё доводы против дороги, удивился Болганин. Были, Александру улыбнулся. Например, такая дорога рассечёт привычные пути прохода животных и сократит области их обитания, что обеднит природу. И у вас был на это ответ? Сталин заинтересованно придвинулся. Да, Иосиф Виссарионович. В дорожной насыпи предусмотрены проходы разного размера, от метровых бетонных труб до проходов высотой в 3 м и шириной в 5 м для крупных животных. Ну и для людей, понятное дело. И мы вновь возвращаемся к вопросу о наградах, мягко напомнил Берия. Никто из советских людей нас не поймёт, если мы тебя не наградим за такую работу. Я даже не знаю, Александр действительно растерялся. «Так-то у меня все есть. Квартира огромная, машина. Что еще? Должность генеральская. Тут не о новых наградах думать нужно, а о том, как бы от всего этого не отъехать в Сибирь». Мужчины рассмеялись. «Это хорошо, что у тебя такое чувство юмора». Лаврентий поднял рюмку, и они с Булганином и Сталином выпили коньяк. «Но ну, мы тебя поняли».